Глава 32. Сон. «Здравствуй». Артем резко открыл глаза и увидел бескрайнее белоснежное поле, укрытое ковром пепла. Чёрное, подобное бездне, небо иногда загоралось лазурным светом искрящихся молний. Перед парнем кружилась странная девушка в черном прямом платье до колен, с седыми волосами до плеч и бледной, как луна, кожей. Она остановилась, и вдруг посмотрела на парня своими алыми с белыми зрачками глазами. Ее пристальный взгляд, казалось, мог прожечь насквозь. Девушка, докружившись в своеобразном танце, подошла к Артему и еще более странно, чем она сама, счастливо улыбнулась, будто она встретила давнего друга. А вот сам парень онемел от происходящего. «Давно не виделись». Девушка положила указательный палец на подбородок. «Эх!» «Для меня время скоротечно. Как по мне, наша встреча могла быть вчера или даже сегодня, а на самом деле могли пройти столетия». Сероволосая, словно дитя, убрав руки назад и чуть наклонившись, начала ходить вокруг парня, осматривать его внимательным алым взором. «Что-то ты не рад нашей встрече. Почему же?» Нахмурившись с подозрением, девушка остановилась. А ты кто вообще такая?» прищурил глаза артем не узнав в девушке знакома девушка залилась звонким смехом и упав на колени начала бить руками и ногами по пеплу поднимая серую мутную пыль пепельная завеса ослепив артема взяла его в клеще а где то там эхом слышался озорной голосок тебе и память изменили ой молодцы тот кто обдурил меня поистине может гордиться своей работой Создавалось стойкое ощущение, что пепел был живой, обладал своей волей, ведь он вовсе не оседал и все так же парил в воздухе. Смех девушки начал исходить с разных сторон, отражаясь от частичек пыли. «Так, девчушка, а ну, выходи из пепла и говори, кто ты и где мы!» «Хоу! Попрошу со мной так не говорить!» Веселье в голосе в вмиг сменилось враждебностью и злостью. «Если бы ты помнил, то знал, что со мной так нельзя говорить!» «Даже ты соблюдал это правило, когда мы встречались». «Встречались?» «Я знал!» Артем сжал кулаки и закричал. «Да ты уже можешь мне ответить, кто ты!» Пепел на мгновение застыл и тут же загружился в буйстве вихря, пока эту пелену вдруг что-то не разрезало, и метель не ушла, будто ее и не было. Перед парнем вновь возникла седоволосая. Она непонятным для Артема образом, перекинув ногу на ногу, сидела на ручке огромной железной косы, воткнутой в землю. Уперевшись локтем об коленку, таинственная особа уложила щеку на ладонь и с неописуемым любопытством глянула на Артема, осматривая его с ног до головы. «Я смерть! Та самая, что приходит тогда, когда настал твой час. Хочет смертный того или же нет, но я заберу его душу. Вот кто я такая!» — мрачно заключила она. Артем застыл на секунду, а потом залился громким хохотом, восторженно начав хлопать ладоши. «А ты молодец!» — вытер с глаз слезы Артем. «Умеешь подколоть! А теперь давай правду. Кто ты и где мы?» Сотрясая землю, прогремел гром, а улыбка с лица девушки резко сошла, явив гнев. Ее алые глаза белыми зрачками загорелись недобрым огнем. Поле затряслось, поднимая над землей мутные клубни пепла, Гром становился все мощнее и оглушительнее, не на шутку пугая Артема. «Ты смеешь обвинять меня во лжи? Знаешь, я могу все в этом мире. Забрать жизнь любого, даже Бога. Сейчас это твой сон, и я могу спокойно вытащить из твоей туши душу и запихнуть ее обратно в бездну душ. Я даю тебе последний шанс. Не играй со смертью!» она что, сейчас серьезно?» Артем проглотил язык, потихоньку осознавая реальность. Лоб покрылся испаринами, а руки в напряжении затряслись. Он с легкостью мог почувствовать, когда ему лгут. Однако сейчас эта девушка говорила чистую правду. Неужто его кто-то посмел убить, пока он спал в постели? Зарезал? Отравил? Но за что? Кто? И что теперь должно произойти дальше? Она пришла вынести вердикт? Вопросы путали сознание, сбивали с толку. «Ты не умер, не бойся!» Вновь игриво засмеялась смерть. «Пока что». «Все вы погибаете — это вопрос времени». Беспечно пожала она плечами. «Тогда...» — уставился парень на смерть. «Что тебе надо от меня?» «Хороший вопрос!» С улыбкой проговорила смерть и слезла с косы. Убрав руки назад и улыбнувшись еще шире, она начала медленно подходить к Артему. «Душа — штука неубиваемая». Она будет существовать вечно. Таков закон мироздания. Все души попадают через моих прислужников в мои руки. И только мне решать, куда их направить. В некоторых мирах с богами у меня заключен союз. Я даю им души, а они перерождают их у себя. Или же я забираю души себе. Тогда они будут храниться в моем тайнике, пока их не сменят другие души, и порядок мироздания будет не нарушен. Или же бездна а если попал туда, то навеки вечные». Смерть подошла вплотную к Артему с ноткой ужаса, прошептав последнюю фразу. «Не понимаю, к чему ты ведешь». «Все просто», — ткнула указательным пальцем смерть в грудь Артема. «Кто-то вытащил твою душу из бездны и переродил в мир, где тебя звали Артем Ван Хельсинг. Потом я нашла своего прислужника мертвым, а ты исчез из того мира, и вот...» Я вижу тебя в мире шести богов, в самой середине всех миров, в мире, где тебя вообще не должно быть, ведь, находясь здесь, ты нарушаешь порядок мироздания. Артем замер с раскрытым ртом, пытаясь хоть как-то осмыслить только что услышанное. Он не мог осознать и растолковать для себя выложенную информацию. Как можно поверить, что перед ним легендарное существо, о ком слагают легенды и сказки? Смерть! Что его душа была в какой-то бездне душ, И что кто-то втайне от седовласа и переродил его, при этом руша порядок самого мироздания. Однако пазл начал соединяться с другим пазлом. Она пришла за своим. Вернуть порядок некого мироздания в норму. «Нет, я не пришла за твоей душой. Я пришла поприветствовать тебя и надеялась, что ты знаешь нарушителя. Но, увы, ты ничего не помнишь. Так что я позволю тебе существовать в этом мире, пока нарушитель не будет найден. Ведь он все равно выйдет на тебя». «Рано или поздно?» «Откуда такая уверенность?» Инстинктивно проявил интерес Артем. Смерть усмехнулась, но все же ответила. «Когда он достал твою душу из бездны, то ошибся мирами. Ведь в том мире ему пришлось ждать жнеца, чтобы перебросить тебя в нужный мир. Ждать, когда ты умрешь. У нарушителя явно на тебя масштабные планы, но он ждал твоей смерти. Это означает лишь одно — он ошибся». Мир на глазах начал рушиться, рассыпаться в пыль и перемешиваться с пеплом. Смерть присела обратно на косу и с игривой насмешкой принялась наслаждаться зрелищем. Серое перемешивалось с белым, утягивая парня в свой водоворот. До скорой встречи, Артем. Подожди. Вытянул руку парень, будто пытаясь остановить время и разрушение мира вокруг. Последний вопрос: Почему я попал в бездну? Мир исчез в белоснежной вспышке, но ответа парень так и не получил. Смерть с довольной ухмылкой промолчала. Возможно, эта информация под запретом, или же это ее личная инициатива. Вряд ли кто-то способен понять истинную натуру этой загадочной особы. Мрак заполнил собою взор, утягивая и поглощая. Однако в то же мгновение спасительный свет ярко ударил в глаза, а тело парня подорвалось, взлетев с кровати. Артем пытался что-то схватить, что-то важное, способное раскрыть очередную тайну, но в итоге поймал лишь воздух. Сердце бешеным ритмом отбивало чечетку, кровь пульсировала по вискам, а перед глазами плясали разноцветные круги. Парень даже не мог ощутить, что он весь промок в холодном поту. В голове застыла картинка со смертью, до сих пор отчётливым силуэтом блистая перед глазами. «Кошмар приснился!» Вдруг раздалось совсем рядом с Артемом. Переведя мечущийся от испуга взгляд, Артем увидел рядом со своей кроватью сидящего на стуле Лангинуса. Мужчина в ожидании перекинул ногу на ногу и аккуратно поправил воротник куртки. Вот только то, что он здесь находился, было уже странным. Парень поставил кошку охранять дверь денно и ночно, что служило наказанием для Селины. Она должна была стоять у двери, спать и есть там же. Однако этот мужчина все же смог пробраться в комнату к Артему. Парень почувствовал приятный поток прохладного воздуха, принесенного несильным ветерком, и увидел распахнутое окно. «Ха!» — усмехнулся парень и ударил себя по щекам, дабы поскорее прийти в чувство. «Чего надо? Зачем пожаловал?» «Пора тебе начать действовать!» Лангинус достал листок из внутреннего кармана куртки. «Сегодня вечером ты должен пройти второй этап соревнований. Просто обязан. Потом граф устроит пир в честь победителей». «Это что-то вроде награды. Но...» Мужчина сделал паузу, развернул листок и показал рисунок некого механизма в виде солнца. «Это ключ от сокровищницы, и, по моим данным, сейчас он находится во дворце. Твоя задача проста — найти его и принести мне». Лангинус хлопнул по коленям и встал со стола. Подходя к окну, он предупредил напоследок. «Не облажайся! Или никакой информации про скитальцев!»